Глава девятая И в сказках наступает ночь. Так с давних повелось времен. И каждый посмотреть не прочь Какой-нибудь хороший сон. Горбун гуляет без горба. Он спит и доверяет сну. Солдатам снится, что труба. Зовет солдат не на войну. И в сказках наступает ночь. Песня из кинофильма «Тайны снежной королевы». Как в старинной русской сказке, Дай бог памяти, Колдуны, что немного добрее, Говорили, спать ложись, Иванушка, Утро вечера мудренее. Как однажды поздней ночи добрый молодец, Проводив красную девицу к мужу, Загрустил, но вспомнил, Завтра снова день. но ну, а утром не бывают хуже. Владимир Высоцкий. Как в старинной русской сказке. Школа встретила нас с отвисшими челюстями всех тех, кто находился в то время на улице. Преподаватели, родители, ученики с изумлением смотрели на нашу разношерстную троицу. И если Кощей целиком и полностью подходил к своему автомобилю, то мы с Никой смотрелись рядом с ними обоими то ли беженками, то ли сиротами. Впрочем, дочь таких глупостях не думала. Шла, задрав нос, и наслаждалась запоздалым реваншем. В первом классе она дралась чуть ли не каждый день с обидчиками, охотно дразнившими ее нищенкой из-за чересчур скромной одежды и отсутствия дорогих гаджетов. А в четвертом у нее появился очень миллионер В отличие от Ники, я давно уже привыкла и к косым взглядам, и к перешептываниям за спиной. И теперь заходила в школьный коридор с полным равнодушием. Увольнение? Да не вопрос. Напишу я эту злосчастную бумажку, и директриса с удовольствием ее подпишет, освободив таким образом место для любимой доченьки. А уж чем заняться в лукоморье во время беременности, я точно найду. — Да и Нику воспитывать все же нужно, иначе эта ягоза совсем от рук отобьется. — Галина Павловна, к вам можно? — заглянула я в нужный кабинет. — Я буквально на несколько минут. Документ об увольнении подписать. Увольняюсь я. — Увольняешься? — ошарашенно повторила Галина Павловна, сидевшая в кресле директора уже 20 лет. «Но, Даша, ты сейчас хорошо подумала?» Она перевела взгляд на стоявшего у двери с каменным выражением лица кощея «А как же Ника?» «Домашнее обучение», — безразлично пожала я плечами. «К сожалению, Галина Павловна, мой муж часто ездит в командировки на долгие месяцы, и нам с дочерью придется ездить вместе с ним». Скоро все бумаги были подписаны, и я с чистой совестью покинула место своей бывшей работы. Поездка по магазинам принесла огромное удовольствие Нике, но не мне. Меня до одури раздражали лицемерные продавщицы, кидавшие масляные взгляды на Кащея, показушно усюкавшие с Никой и с трудом скрывавшие презрение при обращении со мной. Естественно, полностью войдя в образ этакого чудаковатого миллионера, муж повел нас в дорогущие бутики. Я с ужасом смотрела на ценники на брендовой одежде, сравнивала их со своей копеечной зарплатой и четко осознавала, что, продав одну лишь кофточку, смогу без проблем в одиночку питаться два-три месяца точно. Была бы моя воля, мы направились бы в магазинчики подешевле, Но кроме как к скандалам, мужа туда было не затащить, а волноваться мне было запрещено. Гинекологу в частную клинику я приехала уже на взводе. «Седьмая неделя!» Ознакомившись с результатами анализов и УЗИ, вынесла вердикт уставшая врач среднего возраста. «Вам, мамочка, теперь нужны покой, сбалансированное питание и витамины». Именно эту фразу я и донесла до кощея И по заблестевшим глазам мужа поняла, что откармливать меня он собрался, как на убой. А на следующий день мне предстояло очередное испытание. Поездка вместе с супругом к моим родителям. «Ты должна им все рассказать!» Убеждал меня кощей ночью после любовных игр. «Как иначе они будут знать, что с тобой все в порядке?» В твоей матери спит ведьминская сила. Она не должна высвободиться там, в этом безмагическом мире. Иначе может случиться катастрофа. Пойми, Даша, для всех будет лучше, если твои родители побывают в Лукоморье. Посмотрят на вас с Никой в подобной обстановке, осознают, что магия не сказка и не шутка. Я понимала и даже принимала его аргументы, но... «Проклятое оно! Что я скажу родителям?» «Ма, па, на самом деле мы с Никой ведьмы?» «Так отец этим никогда и не спорил. Всегда звал своих женщин ведьмами или ведьмочками, в зависимости от настроения. Но вот поверят ли родители в колдовство, даже если увидят его?» «Да и сердце у отца слабое, как бы ему плохо не стало». В общем, ехала я в Мерси на следующий день в смешанных чувствах. «Даша! Ника!» Выскочила из дома в потертом халате обрадованная мама и остановилась на пороге, удивленно наблюдая за выходившим из машины Кащеем. «Ма! Это Константин, мой жених!» Выдала я экспромт. Ника рядом преснула в кулачок. Кощей подавил ухмылку. Повернулся к будущей тёще. «Приятно познакомиться с вами!» Обаятельно улыбнулся он. «Арел!» Послышалось из машины. И на землю выпрыгнула Шушиндра. «Ой!» Тихо пискнула Ника. «Даша, это кто?» изумленно наблюдая за созданным дочерью-мутантом, спросила мама. Шушендра между тем остановилась на пороге дома и вопросительно оглянулась на нашу троицу. — Весело будет! — пробормотала я, направляясь следом за животным. — Мам, давай в доме поговорим, а? — Да, конечно! — все еще, пребывая в некой прострации, согласилась родительница. Отца мы застали на кухне. Он читал газету, сидя у холодильника. Услышав наши шаги, поднял голову. Недоуменно посмотрел на всех нас. — Даша! Ника! Что-то случилось? — Ну, здравствуй, Добрыня! — усмехнулся, входя следом за нами Кощей. — Давно не виделись! Отец усмехнулся в ответ. И вот уже на маленькой кухоньке стоит не брюнет среднего роста с пивным брюшком, а высокий широкоплечий шатен, подтянутый и мускулистый. — Так вот, какой мальчик к моей дочери клинья подбивает! Даже голос изменился. Стал раскатистым и громким. — Да подбил уже! По нашим обычаям мы давно женаты! — сообщил Кощей, подавая руку. «Быстро ты!» Отец пожал руку и повернулся к нашей ошеломленной троице. «Дамы, не стойте в проходе!» «Я тебе постою!» Угрожающе прищурилась пришедшая в себя мама. «Я тебе так постою! Иру, да это кому!» Объяснение вышло бурным. «Да, бабушку частенько называли ведьмой!» когда все успокоились и расселись в гостиной, со вздохом начала вспоминать сидевшая в глубоком кресле мама. Она была властной, иногда даже жестокой женщиной. По нынешним реалиям ее можно было считать глазливой. Если не в настроении оказывалось, то любой, кто на пути у нее появлялся, мог и болячкой какой, чаще всего дурной обзавестись. Поговаривали, что и коров она то и дело проклинала, а те потом молока не давали. Не знаю, правда или нет, но говорили, да. Мама терпеть не могла ее из-за нашего вынужденного отшельничества. Со мной никто знаться не желал. Я частенько днями просиживала дома за книжками. В общем, однажды мама с бабушкой серьезно поругались на эту тему. Мама заявила, что знать собственную мать не желает. И наследство никакое не нужно. Забрала меня восьмилетнюю и уехала куда подальше. Мы долго кочевали с места на место. Потом остановились здесь. Ну и отца твоего, Даша, я тоже здесь встретила. Мама метнула недовольный взгляд на ухмыльнувшегося папу. Всю жизнь, Ирот, такой, мозги мне пудрил. «Ба, деда!» Как обычно, в разговоры взрослых бесцеремонно влезла Ника, принявшая изменения в дедушке как должное. «А вы с нами в Лукоморье поедете? Я вам жар-птицу покажу. Они с Шушиндрой знаете, как дерутся?» Упомянутая Шушиндра, накормленная сердобольной хозяйкой дома, дремала возле Ники на диване. Вот уж кому не надо было ничего. Есть и спать. «Да, давненько я в лукоморье не бывал», — потянулся в кресле отец. «И как жар-птица? Отапливает дом?» «А твоя дочь свою собственную жар-птицу создала», — сообщил кощей злорадно ухмыльнувшись. «Смесь павлина с петухом. Она не дом отапливает, а желание исполняет. Сильная у тебя добрыня, дочь, вышла. Только знаний в голове маловато. Жар птица? Желание исполняет? Папа непонятно почему весело расхохотался. Мы с мамой и Никой удивленно переглянулись. Даша, детка, жар птицы — это маленькие серые птички, которые живут в доме и магически его обогревают. Отсюда и название пошло. «Птица, дарящая жар». Упс. ну вот откуда мне знать было подобные подробности? «А Шушиндру кто создал? Тоже Даша?» Поинтересовался отец, разглядывая мелкого мутанта. «На этот раз, Ника, одарённая у тебя дочь с внучкой Добрыня!» Кощей встал. «Поехали мы!» — Поздно уже. Ждем вас в гости. — Приедем, конечно. Вот справим свадьбу по законам этой страны и нагрянем к вам. Степенно кивнул, прощаясь отец. Я только фыркнула мысленно. Еще одна свадьба. Как будто она кому-то нужна. Нет, чтобы просто поехать в ЗАГС, расписаться и забыть о формальностях. нет. Обязательно нужно свадьбу сыграть. Как же! Добрыня дочь ведьму замуж выдает! И плевать, что дочери рожать скоро. Главное обычаи соблюсти. Вернувшись домой, я первым делом заперлась в лаборатории Вызвала книгу и попросила показать жар птицу. На чистом листе начали проступать очертания маленькой серенькой птички наподобие перепелки прелесть какая. И кого же тогда я создала, раз это нечто умеет исполнять любые желания? Чтобы снять себя напряжение после общения с родителями, я начала варить очередное зелье. Едва узнав о моей беременности, Кощей навесил на меня такую же защиту, которая была на Нике. И теперь я могла заниматься чем угодно. Угроза моему здоровью не существовала. Правда, это я так думала. Муж почему-то постоянно перестраховывался. Зелье, наконец-то, получилось нужного цвета. Нежно-малиновое с запахом земляники. От усталости и вялости в членах, как утверждала книга. Естественно, сама я получившаяся варива пробовать не стала. Мужа и детей тоже жалко стало. Гости уехали. В общем, полная засада. Ладно. Перелила в мензурку, закрыла пробкой, оставила на столе. «Что за яд у тебя получился на этот раз?» Поинтересовался любимый супруг, едва я вышла из комнаты. «Давно стоишь?» Я проверила, чтобы дверь была закрыта и только после этого повернулась к мужу. «Только что подошел?» Почувствовал странный запах и решил тебя не отвлекать. «Да нормальный запах!» — фыркнула я. «Как в книге описывается. Цвет нежно-малиновый — запах земляники». «Ах, то земляника была!» — протянул издевательский Кощей. «А я думал, ты чей-то труп закапывала!» И стоит, зараза такой, нагло скалится. Нет, я не стала лезть в драку. Вместо этого вспомнила кое-что и наивно захлопала ресничками. Этой ночью папоротник цветет. Сходим? Клад поищем? Мне, беременной, надо свежим лесным воздухом подышать. Издеваешься? Безнадежно уточнил муж. Не увидел ни капли раскаяния в моих глазах, и удрученно кивнул. «Сходим мы за твоим папоротником!» «Пошли! Ночью!» На этот раз возражать против джинсов и кофты Кощей не стал. В лесу лучше всего ходить в брюках. И ноги не поранишь, и шею не свернешь. Сам-то муж в кафтан любимый со штанами привычно обрядился. Но и я решила о сарафане хоть на эту ночь забыть. Да и вообще, пора прививать здесь моду на юбки и платья. В принципе, по всем легендам, папоротник должен цвести летом, исключительно в ночь на Ивана Купалу, во время летнего солнцестояния. Но то легенда, тем более земная. В Лукоморье папоротник, как оказалось, цвел с весны по осень. Вот только найти его было порой ничуть не проще, чем на земле. Вышли мы ближе к полуночи, когда богатырским сном спали не только дети, но и слуги. До леса Кощей перенес нас порталом, сэкономив, но минимум, час дороги. Встали на опушке. Муж зажег несколько светлячков, прогнав сразу часть темноты. — Ну, веди, любительница кладов! — повернулся он ко мне. Меня дважды просить не надо. Это в одиночку ночью я трусливая. А когда рядом сильный маг, так чтобы не повыделываться?» С этими мыслями я зашла под кроны деревьев. Кощей шагал рядом, подсвечивал путь. Я сосредоточенно смотрела по сторонам в поисках несчастной цветущей ветки. «Нет, ну должно же мне повести, «А то магия не поддается!» На шее у мужа сижу. Сама-то на что способна? Словно в насмешку над моими мыслями, кроме наполовину облетевших деревьев, вокруг ничего не было. В очередной раз, посмотрев направо, я замерла. — Кощей! — позвала мужа. — Вижу! — напряженно отозвался он. — Не трогай его! Нашел дуру. Кто ж потянется ночью в волшебном государстве, зависящем на ветке ожерельем? Как оно тут оказалось? Хотел бы я знать. Даша, ты закончила со своим папоротником? Давай во дворец возвращаться. Да какой уж тут папоротник. Мне, женщине, испорченной цивилизацией, в голову полезли сцены из голливудских детективов ужастиков и триллеров. Я готова была сама себя накрутить, сама перепугаться и сама же впасть истерику. Ночью, в лесу. А жерель на ветке. Нет, это точно дурной знак. А хуже того было то, что к тому ожерелью горевшему в ночи красными, зелеными и голубыми драгоценными камнями, меня тянуло как магнитом. «Не открывается!» В голосе кощея послышалась злость. — Личный артефакт, значит? — Слышал я о таких, а вот видеть не приходилось. Хотелось бы знать, кто такой добрый эту вещицу в лес подкинул. — Ты о чем? — удивилась я. — Личный артефакт — не очень приятная вещь, предназначенная для сильного мага любого пола, — пояснил супруг. Имеет собственное мнение о многих вещах и событиях. Угрозы я от него не чувствую. Значит, гадости, по крайней мере, сейчас он не сделает. Придется тебе брать его, иначе портал не откроется. Класс! Почему-то как попала я в эту сказку, так вечно со мной что-то случается. Дома, кроме сцены с платьем на школьном выпускном, до встречи с финистом, Моя жизнь протекала скучно и однообразно. Здесь же продыху нет от приключений. Ладно, протянула руки к ветке. А само в ладони упало. — На шею повесь, — приказал Кощей. — Я девочка послушная, — сказали, повесила. Миг, и мы с мужем дома, в его комнате. Кощей стоит злой. В глазах молнии то и дело вспыхивают. «Снять ты его не сможешь. В первые дни точно. Оно должно к хозяйке привыкнуть», — сообщил муж, а сам буквально спепеляет взглядом то колье. «Чего ты злишься?» — не поняла я, раздеваясь. «Не люблю сюрпризов, особенно в незнакомом месте», — последовал ответ. Не нравится мне такой щедрый подарок от неизвестного дарителя. Личный артефакт — вещь ценная. Встретить ее далеко не каждый может. А чтоб вот так в лесу ночью? И ведь никто не знал, что мы с тобой там окажемся. Я кивнула. Да, не муж, ни я никому не говорили, что собираемся на ночную вылазку за кладом. «Иди ко мне!» вздохнул кощей, прижимая меня к себе. Несчастье ты моё ходячее. Ну, спасибо, приласкали.